Глава пятнадцатая Напивая себе поднос нос, Мёрси в сотый раз пожалела, что в мастерской некуда приткнуть граммофон. Она тосковала по музыке, которая прогнала бы прочь оглушительную тишину, повисшую в погребальном бюро Берцел и сын. Берцелы редко ссорились, но если уж ссорились, то накрепко. Мёрси помирилась с Лил до того, как они с Дэнни уехали по работе утром горе дня, но папа всё кипел в кабинете, а Зэдди вообще не появлялся. Атмосфера угнетала, и трупы тут были ни при чем. Вот так обстояли дела, когда пришел Горацио. Мерси не ждала ничего в соли день, отправив свое письмо в горе день, но все равно расстроилась, не получив ответа. Вместо этого Горацио вручил ей плотный конверт с эмблемой погребального бюро Каннингема, адресованной лично ей. Фу! Фыркнув, она вложила серебряную монетку в протянутое крыло Немки Лима. «Пожалуйста, дорогуша, на здоровье!» — ухнул он и убрался. Мерси поняла, что обидела его, а значит, ближайшую неделю придется его умасливать, чтобы вел себя нормально, но сейчас ее это не волновало. Она надорвала конверт и прочитала письмо. «Дорогая Мерси, надеюсь, ты окажешь мне честь и выпьешь со мной чашечку кофе у меня в кабинете сегодня в два часа дня». «Мне было бы очень приятно, но помимо этого я хотел бы обсудить важные деловые вопросы. Искренне твой Кёртис канингем Мерси все утро взвешивала «за» и «против», пока отвозила лодку с останками мистера Томплинсона в храм, пока уважительно ждала в коридоре конца службы, чтобы забрать его в баржу и отправиться на кладбище для погребения. С одной стороны, она подозревала, что Каннингем расставляют ловушки, с другой хотелось точно выяснить, что на уме у того, другого, чтобы полноценно спланировать ответ от Берцел и сын. Так что в час сорок пять пополудни она привела себя в порядок, переоделась из комбинезона в платье и выскользнула в дверь. Это было легко, потому что папа все равно с ней не разговаривал. Пока шла по тротуару к погребальному бюро Каннингема, она молилась с трем отцам, обещая стянуть следующую партию взгляденных профитролей и пожертвовать им на все три алтаря, если присмотрят за ней на этой встрече. Очень скоро она сидела в дорогом кожаном кресле напротив Кертиса Каннингема, а между ними протянулся необъятный стол красного дерева. После краткого, к счастью, обмена любезностями и чашки кофе, канингем перешел к делу, откинулся в своем еще более шикарном кожаном кресле и сплел пальцы. «Удивительно, но Рой ничего не ответил на мое предложение. Он ведь его получил, верно?» «Да, мистер Каннингем, ваше предложение у него», — резко ответила Мерси, которую задел намек, что она якобы пыталась спрятать от отца письмо, и еще сильнее тот факт, что она в самом деле какое-то время прятала письмо от брата с сестрой. «Принял ли он решение?» — Мерси решила отбросить видимость официоза. «Спросите папу, Кертис, это его бизнес, а не мой?» «Я спрашиваю не человека, который владеет бизнесом, я спрашиваю человека, который им управляет». Мерси ничего не ответила, но Каннингем, которому нечего было терять, решил продолжить в легком тоне светской беседы, подобрав со стола пафосную серебряную ручку и принявшись вертеть ее, будто кот, играющий с мышью. «Так как ответа я не получил, я решил подтолкнуть тебя к решению». Мерси не могла избавиться от ощущения, что канингем вот-вот нажмет кнопку под своим монструозным столом и распахнет люк под ее креслом. Он натянул добрую отеческую улыбку на бледное красивое лицо и продолжил... «Поэтому, мне кажется, тебе следует узнать, что я заключил сделку с деревообрабатывающей компанией автона В обмен на эксклюзивные права на всю древесину, которая годится для наших погребальных лодок ручной работы, бюро Каннингама предложит всем их работникам невероятно выгодную линейку предоплаченных похорон с 30-процентной скидкой». Мерси выпрямилась, расплескав кофе на колени и обожгла бедро. На западной границе компания Эфтон была единственным поставщиком. Если Берцел и сын лишатся их древесины, придется заказывать материалы с другого края Танри, а то и за морем. «Одна доставка их потопит». Она поставила чашку на стол Каннингема, загадав, чтобы на дереве остался след. «Так нельзя как можно спокойнее», — сказала она. «Все уже сделано. Новая договоренность вступает в силу со следующего календарного года, и бюро Каннингема установит полный контроль над всем рынком древесины западного бушонга. Это монополия. Мы вас засудим. Да, у вас, может, и юрист есть. У меня-то есть». Мерси медленно опустилась на нарочито дорогую кожу сиденья. Берцелы и так еле сводили концы с концами. На юриста денег не было, и позволить себе потерять основного поставщика они тоже не могли. канингем подался вперед, деланно обеспокоенный, уложил руки на стол. — Мерси, ты сделала все возможное, многого достигла, и я очень горжусь тобой. Ты всегда была хорошей девочкой, но Берцел и сын не выстоят. Если бизнес прогорит, где ты окажешься? А твой папа? А Зэди? А лилиан Бери деньги, солнышко, во имя будущего, своего и их. Несмотря на кофейное пятно на юбке, Мерси поднялась с кресла со всем возможным достоинством. «Я не хорошая девочка, я не солнышко, Кертис, и у вас нет никакого права гордиться мной, особенно учитывая, что я понимаю, мы бы сейчас не говорили, если б вы так меня не боялись, а вам следует бояться, а теперь простите, но мне есть чем заняться, я управляю бизнесом». Вспышка смелости иссякла, когда она оказалась на тротуаре снаружи погребального бюро Каннингема. Путь обратно в Берцелый сын был слишком коротким, но она не собиралась опять скрывать от папы правду. Она постучалась в дверь кабинета и в ответ получила хмурое «Что?». Она открыла дверь, но отец не поприветствовал ее. «Я говорила с Кертисом канингемом Он заключил сделку с Сефтон. Нам придется покупать древесину где-то еще». Она смотрела, как отец размышляет над ее словами и осознает ситуацию. Он прокашлялся, но ничего не сказал. Учитывая, что ни предложение Кертиса Каннингема, ни его сделка с Сефтон не могли изменить того факта, что Мерси нужно было завернуть и просолить минимум два тела за сегодня, она вернулась в мастерскую, оставив отца обдумывать все за столом. Папа закрылся и пошел домой, не заглянув, чтобы попрощаться. Мерси сомневалась, что на семейном ужине ей будут рады, особенно учитывая, что Лил и Дэнни уехали. Она заползла наверх, а второй вечер подряд ужинала тарелкой таких себе макарон с сыром, а потом выпила многовато вина и погрузилась в любовный роман, который взяла в библиотеке. Она надеялась, что горячие сцены отвлекут ее, но вместо этого лишь острее ощутила нехватку горячих сцен в собственной жизни. Отбросив книжку, она выключила свет и беспокойно заснула, а Леонард сопел под боком. На следующее утро Мерси распахнула дверь до того, как Горацио успел постучать и поприветствовала его мимозой. игристая плюс апельсиновый сок». Коктейль был из приторного игристого с севера бушонга, но что она могла поделать, если в глуши при граничье Танрии не достать приличных старых вин? «Простите, что была риска вчера», — сказала она, вручая высокий бокал. Горацио фыркнул, но беззлобно. Взял предложенный бокал и немного отпил. «Апельсиновый сок украшает мир, полный зла, верно? По крайней мере, в этом мире было хоть одно существо, кроме Леонардо, которое не злилось на нее». — Спасибо, — сказала Мерси. — Готовьтесь удвоить свою благодарность, — ответил он, подмигивая, и вручил ей письмо, которое она ждала, как на иголках. Она так тонко пискнула от радости, что Горацио протянул. — Осторожнее, иначе обнаружите, что в дверь скребется стая диких собак. Мерси надорвала конверт, пока Горацио вальяжно выходил. — Дорогой друг, — Мы всегда честны друг с другом, так что вот, правда, я хочу с тобой встретиться. Очень. Но еще мне очень страшно встречаться с тобой. Я не сомневаюсь, что ты не понравишься мне. Я уверен, понравишься. Но боюсь, сам не понравится тебе. Подозреваю, что бумажная куколка из меня получше, чем человек. И сдается мне, ты точно заслуживаешь друга получше меня настоящего. Ты уверена, что хочешь встретиться. Ворчуна, который не умеет жить жизнь... «Наилучших. Твой друг. По скриптам. Я живу на бушонге. пост пост скриптом Выдал тебе это и, покрываясь холодным потом. Бушонг. Все это время они жили на одном и том же острове и не знали об этом. Мерси не особо верила в судьбу, но все это уже казалось чем-то предреченным. Она бросилась к себе в квартиру писать ответ».